Часть вторая. Глава первая. Женя позвонил, когда Соня ехала в Барнаульский аэропорт, и сказал, что встретит ее в Домодедове. Да зачем же встречать, удивилась она. Чемодан у меня маленький, аэроэкспрессом доеду. Но он сказал, чтобы позвонила, как только приземлится самолет, и она позвонила, конечно. "И ты, брут", улыбнулась Соня, когда брат подошел к ней у выхода из багажного отделения. И она увидела на его лице голубую медицинскую маску и добавила шутки ради: "Или ты прямо с работы и снять ее забыл?" "Я прямо с работы", кивнул он. "И ты надевай". "Жень, ну нельзя же так", воскликнула Соня, увидев, что он протягивает ей такую же маску. "Это психоз какой-то. Нельзя ему поддаваться, правильно папа говорит". О китайском гриппе, вспышки которого начались в разных странах, Говорили и писали везде, так что о нем узнала даже Соня, давно уже не смотревшая телевизор. Эти панические новости успели ей надоесть. Папа у себя в горах и долах может и не поддаваться, сказал Женя. Во всяком случае, пока. А ты надень. И общественным транспортом не пользуйся. Чем же мне интересно ездить? Пожав плечами, Соня надела маску. Пешком ходи. Он поддернул на ней маску так, чтобы был закрыт не только рот, но и нос. У тебя все в шаговой доступности. И маску надевай в любом помещении. Особенно в театре, чтобы выглядеть идиоткой. В театр не ходи вообще. Ну уж это точно нет, фыркнула Соня. И тут же чихнула, потому что от фырканья под маской зачесался нос. Маску Женя снял только, подойдя к машине. Ой, ты машину купил? Обрадовалась Соня. Поздравляю. Это Volkswagen? Симпатичный. А говорил, не хочешь по Москве за рулем?» Не хочу. Но придется». Она никогда не ездила с братом и сначала удивилась тому, как спокойно он ведет машину по неспокойным московским дорогам, а потом поняла, что удивляться нечему. Огромная часть его жизни ей неизвестна, и манера езды лишь малая составляющая этой неизвестности. Мне правда тошно в эту муть погружаться, вздохнула Соня. Ты про погоду? Февральская погода в самом деле не способствовала оптимизму. Шоссе, ведущее из Домодедова в Москву, было запружено облепленными грязной снежной жижей машинами. В ранних сумерках все это выглядело совсем уныло. Но зимой так бывало всегда, и Соня не видела смысла это замечать. Я про нервность эту по поводу вируса, ответила она. Москва вообще нервный город, зачем еще добавлять, не понимаю. В Озёрногорске, конечно, благодать, усмехнулся Женя. Соня знала, как тяжело он воспринял мгновенную и резкую перемену жизни, которую совершили родители. Конечно, превращение папы из московского инженера в алтайского конезаводчика удивило всех знакомых. Однако ничего особенного в этом все таки не было. Многие перебираются за город, когда выходят на пенсию. В основном, правда, в Подмосковье, однако и Алтай не такая уж экзотика, тем более что мама оттуда родом, и в Горно-Алтайске живут две ее сестры. Но для Женьки эта перемена была разительной, даже разящей. Слишком много значил для него дом в Подсосенском переулке, чтобы он спокойно воспринял то, с какой безоглядностью папа сделал их общее прошлое несуществующим. Жень Но дорого ведь нам не только то, что мы можем потрогать руками, примирительно произнесла Соня. Возможно. Он смотрел не на нее, а на вереницу автомобильных огней впереди. Кстати, возьми там в бардачке санитайзер. Что взять? не поняла она. Флакон с дезинфицирующей жидкостью. Носи с собой и руки протирай почаще. Господи, вздохнула Соня. Как в детском саду. Ну возьму, возьму. Врачи, наверное, все такие, подумала она. Во всяком случае, с его опытом. От мысли о Женькином опыте ей вдруг стало не по себе. Брат немного рассказывал о своей работе во врачах без границ, но о том, что он был на лихорадке Эбола в Либерии, она знала. И что он не паникер, знала тоже. Соединение этих двух знаний заставляло поежиться. Как родители спросил Женя. Да прекрасно. Папа лошадями своими увлечен, мама алтайские травы изучает, собирается какие-то кремы делать, и даже не то, что как хобби, а фирму зарегистрировать. Они меня на Колыванское озеро возили, там такие скалы, как замки средневековые. До того красиво, даже не верится, что наеву такое бывает. Мне тоже не верилось, когда на Полесье приехал. Поразительно, как освещается его лицо при любой, даже косвенной мысли об Олесе. Соне показалось, что его профиль мгновенно обвелся сияющей линией. "Папа меня уговорил верхом покататься", сказала она. "И представляешь, получилось. Прав он пока не сделаешь, не узнаешь, на что способен". "Ну, это очевидно", пожал плечами Женя. "Для тебя. А я так мало самостоятельного делала в своей жизни". В основном по течению плыла. Что, если это и понимала, то абстрактно. В общем, верховая езда освоена. Хотя не могу сказать, что мне понравилось. Почему? Какое-то огромное живое существо под тобой, как-то не по себе. Ты ездил на лошадях? спросила Соня. Да. И на верблюдах. Колыванское озеро на Верблюдах похоже, вспомнила она. С огромной такой головой, если сверху смотреть с вертолёта. Ты и в вертолёте полетала? Ага. Папа меня в этот раз решил приобщить ко всему, чего я боялась. А мама, как обычно, соглашалась с его решениями. Зря иронизируешь, Соня улыбнулась. Олеся тоже соглашается с твоими решениями. Такое у вас, видимо, свойство. У кого у нас? У Артыновых и у тебя? Не знаю, Жень. Соня действительно этого не знала. С ее решениями приходилось соглашаться разве что коллегам, да и с ними все решалось в основном коллективно. А никаких более существенных решений она и не принимала. Сказать, что всегда соглашалась с решениями, которые принимали мужчины, определенно нет. Что шла им наперекор, тоже нет. Но какому алгоритму подчиняется ее жизненное поведение, она не понимала. Видимо, такому же неопределённому и неясному, как и вся ее жизнь. Как у вас дела? спросила она. Как Сережа? привык к тебе? Привык. Соня, я серьезно тебе говорю насчет метро и прочего. И контакты сведи к минимуму. Да они у меня и так к нему сведены. Снова улыбнулась Соня. Я только на работе и бываю. Ты каждый вечер то в театре, то на выставке. Это надо прекратить. Его жесткий тон поразил ее. Он никогда не позволял себе распоряжаться ее жизнью. Жень, неужели все так серьезно?» тихо спросила Соня. Да. Ну почему? Всегда же был грипп. У Риты, соседки моей, однажды в пневмонию перешел. она даже в больнице лежала. И года три назад тоже какой-то азиатский был птичий, что ли. Но никакой же паники, никто не поднимал. Это не грипп, сказал Женя. Это совершенно непонятный коронавирус такого еще не было. Распространяется стремительно, состояние больных ухудшается почти мгновенно. Легкие просто отказывают. И это не единственный фактор летальности. Спроси любого эпидемиолога, он тебе скажет, что нужен немедленный локдаун, иначе это не остановить. Что такое локдаун? Всех по домам посадить. Но это же невозможно, воскликнула она. «Ну как ты себе это представляешь? Никуда не ходить, ни с кем не общаться. Метро тоже закрыть, что ли? Хорошо бы, но не закроют. Кстати, а ты не можешь из дома работать? поинтересовался он. У тебя же все в компе, легко на онлайн перейдешь». Я понимаю, что моя работа не представляется тебе существенной, обиделась Соня. Но все таки она требует моего присутствия. Мы обсуждаем, спорим. В Скайпе можно спорить. Или есть другая платформа Zoom. Мы на ней из Берлинской штаб-квартиры еще в прошлом году из Мозамбика работали. Ну какой еще Zoom, Жень? вздохнула она. Без живого общения ничего не сделать по-человечески. За этим тягостным разговором доехали наконец до Большого Казихинского. Увидев бабушкин дом с барельефами в виде прекрасных женских лиц над окнами, и ярко освещённое, полное людей кафе на первом этаже, Соня вздохнула с облегчением. Что было бы с жизнью, если бы не все эти чудесные незыблемости?